А Нетрум с ужасом смотрела на угря, который летел в ее сторону. Она понимала, что никакая демоническая сила не спасет ее от отсутствия кислорода, только лишь потому, что она неодержимая. А настоящий демон в настоящем физическом обличии. Была бы она в теле человека, то просто бы обволокла его коконом кислорода. Однако... «Черт!» – прокричала она пятясь от окна. «Какого хрена происходит?» Удар в башню был такой силы, что та мигом треснула. Воздушный пузырь комнаты лопнул, башня покосилась и начала заваливаться. Что делать в такой ситуации, Демонесса просто не представляла. Первым делом, когда башня упала, расколовшись напополам, она выплыла из обломков и устремилась к угрю, который еле-еле дышал рваными ударами когтей, снесла тому голову, ухватилась за воздушный пузырь и засунула в него голову. Так сказать, получила небольшой акваланг на минут 10, не больше, а затем поплыла в сторону дворца. Она чувствовала, что нужна там. Она чувствовала, что спаситель пришел именно за ней. Она чувствовала, что если она сама не покажется, спасителю это не понравится. То, что в воде есть могущественное существо, она понимала. Ещё она уловила странное чувство в глубине души, что это существо было таким ленивым, что ей можно было не надеяться, что он сам к ней подплывёт. Когда в зоне видимости показался жемчужный замок-дворец-дом, она стала визитёром очень интересной картины. Какой-то крепкий черноволосый парень без жабр, плавников и прочего кулаком выбивал жемчужные камни из стены, чтобы пробраться вовнутрь. Она не увидела в нём демона. Не увидела одержимости, но, тем не менее, очень заинтересовалась им. «Ну, давай познакомимся, спаситель», — улыбнулась она и поплыла вперед. «Если, конечно, это твоих рук дело».